Снова пустился в путь. Но прежде произнес Следующие слова. Да, да, я понимаю. В этом бестолковом мире Мне трудно живется. И добраться до моего сладенького, Созданного для меня одного, Будет нелегко. Вот опять начинается Мучение из-за жилья. Поблизости не найдешь Ничего подходящего. Бестолковый этот мир. Я барсук. Куда бы толковее все устроил. Досадливо встряхнув головой, Фридолин поплелся понад озером. Его переполненное брюшко чуть не волочилось по земле, и как бы в наказание за подобное обжорство, Фридолин, перебираясь через низкую каменную ограду, в самом конце поля споткнулся. «Так я и знал!» — воскликнул он с упреком, поглядывая своими маленькими глазками на небо. «Начинается, и ничего это нам хорошего не суждено вкусить вдоволь. Не успел я пригубить своего сладенького, как тут же эта каменная стена. Нет-нет, мир наш без толков. Были бы у меня такие стройные лапы, как у лисы, я не спотыкался бы о каждый камень». Фридолин так долго выжидал, сидя за поленницей, и так много потратил времени, исследуя незнакомый огород и уплетая сладенькое, что теперь, когда он снова топал по дороге, утро следующего дня уже заявило о себе. Подул свежий ветерок, выпала холодная роса, следовало поторопиться и устроить хотя бы временное жилье, где можно было бы провести светлое время суток. Фридолин уже осмотрелся и понял, что здесь, на пологом берегу, Ничего подходящего не найдешь, и потому повернул в другую сторону. Постепенно поля поднимались к небольшому, покрытому высохшей травой, холму, и так же медленно, кряхтя, поднимался наш Фридолин, проклиная свое набитое брюхо, и совсем позабыл, с каким удовольствием он его только что набивал. И так он утомился от всего пережитого, да и от бессонных дней, что совсем не замечал, где и куда идет. Вдруг почва выскользнула у него из-под ног, и Фридолин, уже во второй раз в эту ночь, упал. Упал в небольшую песчаную яму, откуда Дицын и Шинефельды обычно брали песок. Хотя барсук и упал с метровой высоты, он не ударился. Внизу был мягкий мелкий песочек. Недовольно оглядел он высокие стены и тут же решил не покидать подаренную ему судьбой яму. Кто его знает, сколько времени придется разыскивать укромный уголок. Рассвет уже близок. Небрежно и в то же время с трудом он вырыл себе небольшую норку в стенке, забрался в нее и минуту спустя крепко спал. Милое солнышко, зашло на востоке и поднялось над большим Карницким озером, посылая земле свои теплые лучи. Легкий ветерок мало-помалу набрал силу, листья ольхи и прибрежный камыш зашуршали. По холму проковылял заяц и замер, почуяв незнакомый запах борсучьего следа. Осторожно понюхал его и задумался. На всякий случай он сделал петлю, а затем поскакал вниз по склону на поле Шенефельдов, решив там позавтракать. А барсук Фридолин спал. На дороге, что ведет от деревни к мостику, перекинутому с берега на остров, показались двуногие. Молодой Гюльднер из кузницы и каменщик Штудер оба шли на Кановский остров пилить дрова. Оба остановились как раз у песчаной ямы. Гюльднер чиркнул спичкой, намереваясь раскурить трубочку, но ветер ее тут же задул. Тогда он спрыгнул в песчаную яму и уже здесь раскурил трубку, стоя около временной норки бурсука. «Глянь-ка!» — крикнул он штудеру наверх. «Похоже, будто здесь зверь какой скребся». «Ты давай скорее, так уж мы нынче запоздали!» — ответил ему приятель. Гюльнер... выбрался из ямы и вместе со своим напарником, немного не дойдя до моста, сел в лодку и поплыл в сторону Кановского острова. А барсук Фридолин спал. Прошло еще часа